Добровольческие части формировались, вооружались, учились, воспитывались, или и вновь пополнялись под огнем в непрестанных боях. Тем не менее, войсковые части, рожденные и воспитанные на фронте при такой обстановке, иногда за счет ослабления кадровых полков, являлись более боеспособными, чем тыловые формирования. Другим крупным злом в организации армии было стихийное стремление к формированиям под лозунгом возрождения исторических частей российской армии. Ячейки старых полков, в особенности в кавалерии, возникали, обособлялись, стремились к отделению, обращая боевую единицу полк в мозаичный коллектив Десятков старых полков, ослабляя ряды, единство и силу его, такие формирования возникали и в тылу, существовали негласно по целым месяцам, добывая частные средства или пользуясь попустительством властей разных рангов, ослабляя фронт и превращая, иной раз идейный лозунг, под родные в прикрытие шкурничества. Также велико было стремление начальников к формированию частей особого назначения, таков, например, летучий отряд особого назначения Кавказской добровольческой армии у генерала Врангеля, во главе с ротмистром Барановым, имевший довольно темное назначение борьбу с крамолой, волчьи сотни генерала Шкуро его личная гвардия, постепенно терявшая боевое значение, обремененная добычей, карательные отряды, формировавшиеся Ставропольским военным губернатором, генералом Глазенапом, превратившиеся в лейб-охрану богатых местных овцеводов и так далее. Со всеми этими бытовыми явлениями мы боролись, но, очевидно, недостаточно сурово, так как, меняя внешние формы, они продолжали существовать. На Севастопольском рейде, ко времени прихода союзников, находились остатки нашего Черноморского флота, уцелевшие после Новороссийской катастрофы. Потопление половины флота весною 1918 года. Среди них линейный корабль «Дредноут» Воля, бывший император Александр Третий, крейсер, кагул, более десятка миноносцев, несколько подводных лодок, старые линейные корабли и много мелких судов вспомогательного назначения. Большинство боевых судов требовали капитального ремонта. Как я уже говорил, с приходом в Севастополь союзники подняли на наших судах свои флаги и заняли их своими командами. Только на Кагуле, на трех находившихся в ремонте миноносцах и на старых линейных кораблях, оставались еще русские флаги. Необходимо было кому-нибудь взять на себя охрану Андреевского флага и беспризорного русского достояния. Центрами притяжения были только украинская держава и добровольческая армия. Первая обосновывала свое право на русское наследство историческими границами Великой Украины, включающими весь северный Черноморский берег и обещанием германцев передать Украине к ноябрю весь Черноморский флот». Вторая выступала как общерусский военный центр Юга. Основания Украины к тому времени были настолько одиозны в глазах русской общественности и морского офицерства, что вопрос о подчинении флота был предрешен и не потребовал ни малейшей борьбы. Вся трудность заключалась в выборе лица, которое могло бы возглавить флот и успешно повести дело его возрождения. Я совершенно не имел никаких знакомств в морских кругах и вынужден был руководствоваться мнением моряков, находившихся в сношениях с Ставкой. Получалась картина полного безлюдия. Мне называли только два имени. Одно — контр-адмирал «Князь Черкасский», который оставался где-то в Советской России и которого нам так и не удалось разыскать. Другое — вице-адмирал Саблин. Деятельность последнего в качестве командующего Советским флотом перед Новороссийской катастрофой требовала еще выяснения, и сам он жил тогда за границей. Пришлось остановиться на адмирале Канине который пользовался известной популярностью в морской среде и авторитетом в морских вопросах, но не отличался качествами боевого вождя.